Примерно через час после окончания беседы с Дмитрием мне позвонил психолог Каменков. «Таня, привет! Рад слышать!» – говорил Роман. «Что-то случилось? Я тебе нужен как профессионал? Может, самой психолог потребовался?» «Видимо, непрофессиональный интерес с моей стороны ты даже не рассматриваешь», – засмеялась я. «Не рассматриваю», – усмехнулся Роман. «И даже не уверяешь, что хочешь пригласить меня в кафе или на дискотеку». «Ты даже не представляешь, насколько ты близок к истине!» «Дискотека, правда, не подойдет, а вот в кафе я как раз тебя приглашаю!» «Да ты что!» – удивленно протянул Каменков. «Ну, только не говори, что тебе просто скучно, и ты вспомнила обо мне как о самом подходящем для компании человеке!» Надо заметить, что Роман Каменков, несмотря на свой довольно молодой возраст, отличался невероятной серьезностью. Это был педант, сухарь, трудоголик. Словом, в нем наличествовал весь набор черт, никак не позволяющий принять его за человека, с которым можно отправиться на легкомысленную вечеринку. «Да, интерес мною движет профессиональный, не стану лукавить», — сказала я. «Поэтому давай-ка подъезжай в кафе «Венеция» через полчаса. Сможешь?» «Смогу. У меня будет 40 минут», — произнес Каменков. И я прямо увидела, как он перед этим... Сосредоточенно взглянул на часы. "Думаю, этого будет вполне достаточно", удовлетворенно проговорила я и положила трубку. В Венеции я была уже через 20 минут. "А Галины Сергеевны нет", встретил меня экспедитор Костров, явно рассчитывая на то, что я при этих словах развернусь и отправлюсь во Всаяси. "Но меня подобными штучками не остановишь", поэтому я проигнорировала заявление Владимира и прошла в зал, небрежно бросив ему «Мне бы легкую закуску на две персоны». «Насколько я помню, распоряжений Галины Сергеевны насчет второй персоны не было», – язвительно заметил Костров, сделав акцент на слове «второй». «Да расслабься, я заплачу», – усмехнулась я. «А тебя, смотрю, жаба задушила, что тебе мнимый моральный ущерб так и не компенсировали». «Видимо, я оказалась права, потому что Костров пробурчал что-то себе под нос и отошел от меня». Я же, посмеиваясь, сделала заказ у молоденькой официантки и приготовилась ждать Каменкова. Роман явился ровно через 30 минут после нашего с ним разговора. Это было можно даже не проверять хронометром. «Садись, Рома», – с улыбкой пригласила я его. Роман сел, аккуратно расправил брюки, придирчиво осмотрел стол, ничего не стал комментировать, только спросил. Я так понимаю, что тебе нужна моя помощь как специалиста в области психологии в очередном захватывающем деле. Что ж, не будем терять время. Если буду в силах, отвечу. Я не стану кривить душой. Помощь, конечно, нужна, посерьезнела я. Тут волею судьбы, что называется, узнала я об очередном твоем клиенте. Железнов его фамилия. Зовут Ростислав Любомирович. На лице Каменкова Появилось неподдельное удивление. «Как ты могла с ним соприкоснуться?» «Совсем не твоего круга, человек!» «А в своих делах я очень часто сталкиваюсь с людьми не своего круга». «Угу, угу», – закивал головой Каменков, показывая, что его вроде бы удовлетворил мой ответ. «Так что ты хочешь от меня узнать?» «Наверное, для начала я задам тебе тот же вопрос, что и ты мне». Как ты мог с ним соприкоснуться? Так получилось, что мне стало известно, что он твой пациент. Как это получилось и почему? Ну, почему люди становятся пациентами психолога? Неудовлетворенность, желание понимания. Отделался Каменков общими фразами. Меня, тем не менее, такой ответ не удовлетворил. Поэтому я настоятельно проговорила. Рома, расскажи мне, какие конкретно проблемы привели к тебе Железнова? «Мы с тобой уже не раз сталкивались по криминальным делам, и ты знаешь, что я не выдаю твоих секретов». «Ну, ты хотя бы скажи, в чем дело. Может, и не нужно будет сообщать о нем подробности, возможно, я тебе и так отвечу сразу». «Просто он один из подозреваемых в деле об изнасиловании», призналась я. «Пока только на основании того, что у него такая же машина, как у преступника. И я, наверное, оставила бы его в покое» если бы вдруг не узнала, что он, оказывается, твой пациент. А в таком деле, как ты понимаешь, я не могла пройти мимо этого открытия. Каменков задумался. Я видела, что он весьма заинтересован, и что ему, по всей видимости, есть что рассказать о Железнове, только он не хочет этого делать. У Ростислава Любомировича в недавнем прошлом была похожая история. Наконец сказал Каменков. Какая история, поразилась я. Он кого-то изнасиловал? «Ну что ты, Таня!» С каким-то даже укором ответил Каменков. «Я тебе вот что предлагаю. Если хочешь получить информацию о подполковнике, обратись в воинскую часть, где он служил. Это где-то здесь, недалеко. Ты легко сумеешь выяснить точный адрес. Там тебе должны все рассказать. И в этом случае я уже готов буду продолжить разговор». Мне, Таня, просто не хотелось бы, чтобы эту информацию ты получила от меня. А так я уже не нарушу профессиональную тайну. Ты как никто должна меня понимать, что такое профессиональная этика. Нам обоим хорошо известно. И тогда я с тобой поподробнее смогу поговорить. «Воинская часть, говоришь?» Задумчиво переспросила я, кое-что решая про себя. «Хорошо. Я съезжу туда прямо сейчас. А ты сможешь уделить мне время сегодня вечером?» «Лучше завтра», – ответил психолог. «Сегодня вечер у меня занят очень плотно». «Ну хорошо», – согласилась я. «Тогда я тебе позвоню». «Отлично, отлично». Каменков спокойно доживал салат, поблагодарил меня и чинно откланялся. А я снова набрала номер Андрея Александровича Мельникова. На этот раз мне нужен был адрес последнего места службы подполковника Железнова. Мельников, не став даже уточнять, почему я нацелилась, именно на Железного, попросил перезвонить через 10 минут. И через указанное время искомый адрес был у меня в руках. Однако перед поездкой я решила посоветоваться с гадальными костями. Бросив на гладкую поверхность стола своей двенадцатигранники, я получила следующую комбинацию. 27 плюс 10 плюс 20. Это означало, ваши планы лопнут, не успев реализоваться. Это еще почему. «Кто меня может остановить? Или что?» Я поймала скептический взгляд Кострова, который наблюдал за моими манипуляциями. Не обращая на него внимания и не теряя времени, я сгребла гадальные кости обратно в мешочек, вышла из кафе и, сев за руль своей девятки, взяла курс на районный центр Глуховка, где и располагалась та самая воинская часть. Я въехала на мост через Волгу, так как глуховка находилась на противоположной стороне реки. Машин на мосту почти не было, и я чувствовала себя очень спокойно и даже расслабленно, просто прокручивала в голове события последних дней. Вспомнились Шумилкин, Тамара, Железнов, Арсентьев. Кстати, как он там и где? Решетников. Почему все-таки он сбежал? Просто так, безо всякой причины, никто не станет скрываться, даже при скептическом отношении к милиции. Значит, что-то там наверняка есть. Но пока что проверить этого я не могла. Из ближайшего окружения Решетникова известны лишь его жена и ее брат. Жена, кстати. Не мешало бы с ней поговорить? Неизвестно, беседовала ли с ней милиция. Скорее всего, с ней беседовали. Просто, видимо, она не смогла сказать ничего полезного. Нет, все-таки нужно с ней встретиться. Тем более, что я ни разу ее не видела, только на фотографии. Большая свадебная фотография вдруг встала перед моими глазами. И неожиданно в этот момент я поняла, на кого похожа та самая девушка, что вышла замуж за Игоря Решетникова. Это же Олеся, подружка Гели. Та, которую я видела в квартире Маргариты Николаевны. Та, с которой Геля была в тот роковой вечер на дискотеке. Так, стоп-стоп. Нужно прежде всего поразмыслить спокойно. Что это может означать? Может быть и ничего. Итак, Геля, Олеся, Решетников. У Решетникова была красная ланчия, и он являлся клиентом Гели. А Олеся, подружка Гели, вышла за него замуж. «Подруга моя лучшая замуж недавно вышла за клиента одного», всплыла в ушах недавно слышанная фраза, И я поняла, что это говорила Анжела, вызванная Костровым в гостиницу «Аллегро». Тогда я совершенно не придала ей значения. Да, это и понятно. В деле об изнасиловании обращать внимание на замужество какой-то проститутки, если предположить, что подружка Анжелы – это Олеся, а клиент решетников, получается, что Олеся тоже была проституткой. А почему бы и нет? Я же почти ничего о ней не знаю, только со слов самой же Олеси. Но что все это может означать? Я резко развернула машину и повела ее обратно в Тарасов.